Восемьсот шестьдесят третий день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В то время, как я занимался делами в мирах 76 и 41 -го годов, в мире 18-го года все шло своим чередом. Как и предполагалось, из своего вояжа за Таманом Семеновым кобра привезла мне слегка опаленную, но узнаваемую голову этого обмутка. Был Семенов, да ведь кончился. Так же закончился и барон Унгерн, баргуты которого вернулись в свои кочевья по причине смерти большого белого вождя. А батальон японской пехоты, приданный Семеновцам в качестве поддержки, В ночном бою начисто вырубили мои островухие воительницы. Ну вот и сходили за хлебушку. Адмирал Колчак, по причине отсутствия мятежа белочехов, омской директории и прочих безобразий, на данный момент никто и ничто. Хотя уже успел поступить на службу британскому королю. А это уже не лечится. По моим правилам, за такой афронт положено башку срывать с плеч. Несмотря ни на какие прежние заслуги, а дело отправлять в архив. Правда, пока это сокровище прячется где-то в Японии. И мне просто не до выкапывания его из той норы, куда он забился. Но как только орбитальная сканирующая сеть доложит, что этот человек появился на поверхности и начал действовать, я сразу пошлю за ним кобру для оформления по первой категории. В Молдавии, то есть, простите, Бессарабии, генерал Неверовский, дивизия которого за счет приставших местных сил раздулась чуть ли не до корпуса, к 25 марта закончил очистку территории Российской Советской Социалистической Республики от присутствия румынских войск. К мамалыжникам в Бессарабии относились как к ворам и грабителям, и как раз поэтому в самые короткие сроки численность дивизии Неверовского выросла с 17 тысяч до 30. 000. Как я понимаю, таким путем легализовалась пропавшая вдруг с горизонта армия гражданина Муравьева. Гражданская же война, ептится да еще на начальном этапе, когда и отдельные бойцы и целые отряды меняли сторону в борьбе, не считая это предательством. Особо местным импонировало, что насильников, убийц и грабителей и мародеров, хоть румынских, хоть местного происхождения, в моей армии вешают после скорого военно-полевого суда, высоко и коротко пристал к моим гвардейцам бродинцам и маневрировавший в районе Кишинева партизанский кавалерийский отряд Григория Котовского. Когда все эти добровольные помощники только начали появляться на горизонте, Дмитрий Петрович Неверовский через внутренние связи единства спросил у меня, что делать с подобным явлением, ибо, ибо по заведенным правилам любое пополнение войск может вестись только через Тридесятое царство и принесение мне страшной встречной клятвы. Я ответил, что из таких вот прибившихся подразделений и отрядов необходимо формировать отдельные части союзников ауксилариев, которые после завершения кампании надо будет передать в состав местной классной гвардии, забрав с собой только тех бойцов и офицеров, кто выскажет к тому прямое и ясное желание. Вот так они и гуляли вместе по Бессарабии Котовский и Неверовский. Но самые интересные события случились не на территории бывшей Российской империи, где предсказуемо оседала постреволюционная пена, а в Европе, на итальянском фронте. Именно туда, после примирения с Советской Россией, германское и австро-венгерское командование перебрасывали войска с выморочного Восточного фронта. По согласованию между кайзером Вильгельмом и императором Карлом все руководство операциями на Итальянском фронте взяло на себя германское командование в лице достаточно прославленного генерала Отто фон Белова, четыре месяца назад уже отлупившего итальянцев в битве при Капоретто. Теперь и сил его распоряжения было больше, и целью операции было не потеснить итальянские войска на сотню километров западнее, а полностью разгромить итальянскую армию и вывести государство потомков римлян из войны с Четверным Союзом. Но, несмотря на образовавшийся более чем трехкратный численный перевес, от идеи штурмовать итальянские позиции по реке Пьяве в лоб генерал фон Белов отказался. Задача, которую поставил ему кайзер, заключалась в том, чтобы разгромить итальянскую армию при относительно небольших потерях, а не класть в сражении треть задействованных сил. Как это было в основном потоке летом 18 года во время австро венгерского наступления, генерал Гофман, прикомендированный казером ко мне кем-то вроде военного аташе, прочел в военно-исторических книгах из библиотеки танкового полка и передал эту информацию дальше по команде в виде аналитической записки. И тогда у главнокомандующего германской армии генерала от инфантерии Эриха фон Фалькенхайна созрел план наступления в Доломитовых Альпах, позже названного второй битвой при Трентино. Как и в первой трентинской операции, районом сосредоточения наступательной группировки стал альпийский город Трент, откуда в Италию вело сразу две железные дороги. Соответственно, наступление должно было вестись по двум направлениям – восточному, вдоль долины реки Бренты на из через Бассана, и западному, вдоль долины реки Адиджи на Верону. От австро венгерской армии на основных ударных направлениях были задействованы горные стрелки и крупнокалиберная артиллерия, в частности, 12-дюймовые осадные мортиры «Шкода», составившие компанию германским «Большим Бертом» — 420-миллиметровые осадные мортиры «Круппа». При этом все остальные войска императора Карла должны были исполнять роль массовки и подтанцовки. Все началось за сутки до начала основной части операции. Утром 29 марта германские и австрийские горно-пехотные части начали обходной маневр по гребням горных хребтов, что со времен перехода армии Суорова через Альпы считалось в принципе невозможным в условиях ранней весны. А уже вечером того же дня на обоих участках прорыва неожиданно для итальянцев загрохотала австро-германская артиллерия, в том числе стянутые на этот участок в два ударных кулака все имеющиеся в наличии орудия особой мощности. Сокрушительная канонада по заранее разведанным и пристреленным целям продолжалась всю ночь. Снаряд большой Берты весил около тонны. Снаряд австрийской «Мортиры» имел массу чуть меньше 400 кг, что, к примеру, в 10 раз тяжелее снаряда 6-дюймового орудия. В основном применялись бетонобойные снаряды, которые крошили выдолбленные в скалах итальянские укрепления, вызывая оползни и обвалы. Обычно, чтобы заставить капитулировать форт с гарнизоном в 1000 человек, требовалось две большие «Берты», 360 снарядов И сутки времени. На обоих участках прорыва по итальянской обороне работали по 6 германских сверхтяжелых монстров и 30 12-дюймовых австрийских мортир, не считая орудий меньших калибров, засыпавших итальянские укрепления тысячами химических снарядов. Утром 30 марта в предрассветных сумерках артиллерийский огонь стих так же неожиданно, как и начался. И в атаку пошли закаленные в боях штурмовые батальоны Кайзера, а заблаговременно вышедшие на исходные позиции германские и австрийские горные стрелки, обойдя укрепленные позиции по горным тропам, спустились в тыл к обороняющимся итальянским войскам и атаковали штабы, склады и пути снабжения. И бысть там великая резня! И тогда же, утром -то из этого числа, чтобы итальянское командование не скучало, австрийские войска на реке Пьяве начали имитацию подготовки к наступлению. В основном это выражалось в ураганных артиллерийских обстрелах переднего края противника, в том числе и химическими снарядами. Тем временем вслед за штурмовиками, прорывавшимися через нагромождение рваного железобетона и битого камня, Вперед пошли саперные части, разбирающие завалы, и железнодорожные войска, исправляющие поврежденные пути. А уже следом за ними двинулись вперед германские бронепоезда артиллерийские поддержки с 10- и 15-сантиметровыми орудиями. К полудню фронт на обоих участках был прорван на всю глубину, и по железнодорожным путям вперед рванулись специальные легкие бронепоезда развития успеха, с десантом на броне, а за ними эшелоны с резервами. В 4 часа вечера такие мобильные передовые отряды ворвались в городок Бальсана-дель-Граппа у подножья Альп на восточном направлении прорыва, и германская пехота тут же начала укрепляться на захваченном плацдарме. А за час до наступления темноты тоже произошло с городком дамильяра сан анброджо расположенном всего в пятнадцати километрах от Вероны. И вот это уже было блюдо из книги рецептов русской кухни, изобретенное, кстати, небезызвестным бывшим подполковником Муравем Эшелонная война. Пух и прах, шок и трепет. Кушайте, сеньор итальянцы, горячее, только не обляпайтесь. А сеньоры в течение 30 числа находились в ступоре, ведь происходило то, чего не могло быть никогда. И только утром 31 марта итальянское командование развило бурную деятельность, но не по организации контрудара, а по экстренному и оттого беспорядочному отступлению из заметившейся ловушки. Первая итальянская армия под командованием генерала Гульема Пекори Ажеральди основными своими силами угодившая между двумя австро-германскими прорывами сначала медленно с выделением сильных заслонов, а потом все быстрее и быстрее принялась отступать на юг, потому что австрийцы подгоняли их в спину не только свистом и улюлюканьем. К полудню, сбивая довольно немногочисленные заслоны, австро-германские войска на второстепенном направлении в долине реки Астика по линии Танетца, Дель Чизмоне, Арсьера, Тьене, Веченца, также продвинулись на 5-8 километров. Отсутствие здесь железной дороги чрезвычайно затрудняло снабжение войск, потому-то это направление было признано второстепенным. Но не отпускать же гадких макаронников без напутственных пинков в спину. В результате отступающие итальянцы запаниковали и побежали, бросая артиллерию и обозы. Но самый ужасный ужас и кошмарный кошмар творились на рубеже реки Пьяве, и не из-за какого-то особо сильного австрийского натиска, а из-за обратившегося в бегство большого количества войск, которым были еще памятны кошмар отступления в битве при Капоретто. К отступающим войскам присоединилось гражданское население, что совершенно закупорило дороги. Командующий второй австро-германской армии, фельдмаршал Святозар Бероевич, поняв, что итальянцы поспешно отступают, отдал приказ начать форсирование Пьяви в направлении на Тревизо. Утром того же дня германские авангарды в западной полосе прорыва вломились в Верону, где вообще не было никакого итальянского гарнизона, а восточная группировка последовательно захватила Кастельфранковенето и городок Читадеова. И уже к полудню передовые австрийские части неожиданно ворвались в Падую, где завязали бой со шметками, разгромленной при Капаретто второй итальянской армии, находящиеся на переформировании. А вот это для Италии была уже катастрофа. С учетом наличия в австро германских тылах солидных резервов, которые прямо сейчас по железной дороге перекачиваются к Вероне и Падуе, не пройдет и нескольких дней размашистой эшелонной войны, как примерно 90% всей итальянской армии будут окружены в районе Венеции. И вместе с ними в котле окажутся десять дивизий Антанты. Порядочные люди в таком случае стреляются. Они порядочные выбрасывают белый флаг, высылают парламентеров и стараются выговорить условия капитуляции попочетнее.